Блондинка на третьем этаже. Женька вытянул очередную сигарету из пачки и, вздохнув, закурил. Ждать Катьку предстояло еще не меньше часа. Дым лениво поплыл в безветренном воздухе китайским драконом. На другой стороне узкой улочки трое дорожных рабочих лениво вылезли на солнцепек и принялись с помощью матой отбойного молотка бороться с асфальтом. Полуденная духота наполнилась бодрым дыр-дыр-дыр. Женька скривился и в очередной раз проклял момент, когда согласился сопровождать Катьку по магазинам. В доме напротив на балкон третьего этажа вышла блондинка. Женька с ленивым безразличием принялся рассматривать ее, чтобы занять себя хоть чем-то. Потыкав телефон длинным пальцем, девушка приложила его к уху. Неслышно зашевелились губы, свободная рука принялась жестикулировать, помогая выразить мысли хозяйки. «Подружке звонит», – скучно подмолженька «Сейчас шмотки обсудят, потом парней, затем на диеты перейдут». И, опустив взгляд, принялся разглядывать неравную схватку рабочего с отбойным молотком. Через пару минут снова заскучал и снова посмотрел на блондинку. Та, прикрыв глаза, с улыбкой вещала в трубку. «Не, это она с парнем, сюси сепуси и всякое такое». Блондинка вдруг насупилась, грозно свела брови и стала что-то выговаривать собеседнику. «Ага, ошибся, товарищ. Сейчас тебе покажут, где раки зимуют». Девушка, не прекращая хмуриться, принялась рукой показывать фигуры. «Дорогу объясняет. Направо, налево, еще раз налево, прямо и направо. Обогнуть что-то и налево. Ха! А это что было? Прыжок в портал? А теперь прыжок с переворотом». Девица, прижав телефон к уху плечом, уже жестикулировала сразу двумя руками. «Я, видимо, дурак». Женька, не отрывая взгляда, следил за движениями. «Но так можно показать только заход в хвост на самолете. То ли я схожу с ума, то ли она. А теперь была атака на вираже, хотя, может, она летчица? С другой стороны, может, это она про игру какую-нибудь объясняет? Ну, там, фэнтези, полет на драконах». Руки незнакомки по-прежнему не опускались. Теперь она переставляла невидимое перед собой. Чашки, тарелки, шахматные фигуры? Нет, наверное, чашки в шахматах так не ходят. Вот невидимый нож порезал что-то круглое, и в одну из частей девушка налила воображаемую жидкость. Бред какой-то, ничего не понимаю. Блондинка, не переставая говорить в телефон, принялась делать патетические жесты, заламывать руки и корчить рожицы одна печальнее другой. «Может, ей плохо? Приступ? Да нет, глупости». Женька ущипнул себе замочку уха, теряясь в догадках все сильнее. А девушка перехватила телефон левой рукой, протянула правую вперед и что-то говорила, устремив взгляд в пространство. На мгновение стих отбойный молоток, да Женьке донесся звонкий голос. «Если нас уколоть, разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать, разве мы не смеемся?» «Дыр, дыр, дыр!» — взвыл молоток на последнем издыхании. «Если мы во всем похожи на вас, то мы хотим походить и в этом!» Девушка опустила взгляд и заметила Женьку. Смутилась, нахмурилась, показала ему розовый язык и, развернувшись, ушла с балкона. «Инопланетянка, точно!» Женька потрясенно смотрел вслед блондинки. «Пришелец! Под людей маскируется! Надо что-то делать!» Женька бросил бычок в урну и решительным шагом направился к дому напротив, на ходу подсчитывая, в какой квартире живет блондинка. Через год они поженились. Программист Женька и студентка театрального института Настя. И жить вместе им точно не было скучно.